Глава тринадцатая. Дорога на Мелководье. Кирилл Чертополох. Прошедший ливень превратил Чернотопье в настоящее болото. От проторенной тропы, соединяющей город с северной деревенькой, осталось только направление. Если бы не расходящиеся по обе стороны бывшей дороги деревья, угадать, там ли ты едешь, было бы невозможно. Но выбора особенно не было. Все баронство стояло в низине, да еще и болот хватало, так что почва постоянно напитывалась влагой. Воздух пропитался сыростью и похолодел, не спасало даже выглянувшее из-за туч солнце. Слабый ветерок оказался промозглым, норовил забраться под плащ и выстудить внутренности. Но мы ехали, хотя у коня возникли проблемы довольно скоро. Не привыкшая к таким трудовым подвигам лошадь быстро выдохлась. И Густав оказался вынужден больше идти, ведя скакуна в поводу, чем действительно на нем ехать. Однако стражник, отпросившийся на побывку с семьей, не жаловался, прекрасно понимая, что другого шанса встретиться с родными можно ждать очень долго. Я же перебирал заготовленные артефакты. С магией стихии у меня были откровенные проблемы. Ничего, кроме начального уровня, мне не давалось. Так как там требовался дар нужной направленности и чистой силы, как я делал с патронами, уже не обойдешься. Зато демонические амулеты радовали. Помимо гончей и дена на которые я все больше привыкал, у меня хватало и других приспособлений. Палочек в не имелось, но мне ничего не помешало сделать себе железную дубинку и покрыть ее нужным ритуалом. Набор артефактора, конечно, уже был растрачен, Но инструменты-то остались, а близость сотрудников Аркейна позволяла покупать часть необходимых ресурсов. Ребята ведь в путь тронулись не с пустыми руками, явно предупрежденные о моих наклонностях к изготовлению необычных для Ордена вещей. Получившийся жезл действовал просто, создавая вокруг цели клетку диаметром в половину и полтора метра в высоту. При активации... Артефакт призывал костяные клыки, которые вырастали из земли вокруг жертвы, и были достаточно крепкими, чтобы распространенным в железом сломать их было трудно. Само заклинание держалось всего минуту, не больше, у ритуала не хватало сил, но все-таки полезная штука. На пальцах у меня имелось по серебряному кольцу, каждая из них создавала демонические перчатки. Примерно такие я описывал в своих записках Янис Вагнер, но под руководством Чингира мне удалось усовершенствовать изначальную модель, собрав практически тактические перчатки, тонкие, не мешающие мелкой моторике, и при этом крайне крепкие. Оба кольца подпитывались моим даром напрямую, и в теории я мог носить их достаточное время, чтобы закончить любую схватку, в которую мне не повезет влезть. Помимо амулета гончей, на шее висел и еще один артефакт. Последний аргумент — одноразовая золотая пластинка с кристаллом Этерния. Над ним я возился дольше всего. Однако я был упрям и замотивирован, осознав, насколько был близок к смерти в черной. Эта висюлька создавала в полуметре от меня быстро расширяющееся облако газа, который воспламенялся, превращаясь в демонический огонь высотой в два метра, и диаметром шестнадцать. Учитывая стоимость ингредиентов, а ритуал пришлось наносить дорогой краской из перетертый в порошок желчи желчередкого мутанта кацинауги, я искренне надеялся, что мне никогда в жизни не придется его использовать. Наручи, созданные еще Чингером, и маска, подаренная СЛМ, в счет не шли. С ним я просто не расставался. и потому для окружающих выглядел относительно нормально. Когда не собирался пить и есть, конечно, но и тогда хотя бы сияющие глаза не демонстрировали всем и каждому мою одержимость. Подытоживая, на мне сейчас ехало оборудование примерно на четырнадцать талеров, и это без учета вложенных в артефакты заклинаний. Если же считать полную рыночную стоимость побрякушек, выйдет порядка сотни. А ведь магия там слабых уровней, ничего выше подмастерья третьего ранга чародеев. Погода медленно налаживалась, солнце жарило все сильнее, поднявшийся над бесконечным болотом туман постепенно уходил, земля потихоньку высыхала, пусть и оставалась еще очень влажной, но уже ко второй половине дня стало хотя бы терпимо. До мелководья такими темпами мы доберемся не за двое суток, конечно, но это не критично. Даже если придется топать четверо. Для лошади у нас достаточно корма, гончая не ест ничего, кроме моей магии и астральных тел жертв, на которых я могу ей указать. Что касается нас с Бустовым, то меня снабдили на две недели пути». Повариха, служащая в поместье, узнав, что я собрался в очередной затяжной поход, расстаралась, приговаривая, мол, в мелководье, порядочного обороны и накормить не смогут. Нате вам, ваша милость, колбасок, свинины, пирожков, зелени, приправ, соли, мяса запеченного, копченого, соленого, отварного картофеля, яиц, хлеба, лука, крынку масла сливочного и плошку со сметаной. А то в той деревне, небось, кроме рыбы, и не едят ничего. Так что с питанием проблем не ожидалось, даже в том случае, если я стану делиться с населением мелководья. Три сумки одних только продуктов. Поэтому я был совершенно спокоен. Густав, который, пребывая рядом со мной, еще не числился отпускным, тоже не переживал, стойко перенося тяготы пути. Ченгер не показывался, хотя чувствовал, что демон может объявиться в любой момент. Стоит мне только пожелать. Вечером мы остановились на привал возле перекрестка. Замученный до хрипа и пены конь вызывал жалость, стоило только на него взглянуть. Да и мы с Густавом не сказать, чтобы так уж легко перенесли затянувшийся путь. А здесь была возвышенность, на которой исходились все дороги баронства, На север — мелководье, на восток — черная, с запада — большая, ну и там, откуда мы пришли, чернотопья и лесная. Почему тракт не проложили через город? Потому что вот эта протоптанная в земле тропа была условно новой дорогой. Старая пришла в негодность лет двести назад, когда на месте пути в соседний Ротташтайн образовалась очередная зыбкая топь. Не в одну ночь, конечно, но тогда Шварцмарктам показалось выгоднее пустить новый путь, чем осушать болото. А как известно, временное решение становится постоянным, так что вскоре старые дороги забыли. По-хорошему, нужно было и этим заняться, но у меня банально нет времени и сил, чтобы еще и эту целину поднимать. В конце концов, тут призывом демонов ничего не решить, нужно вскрывать такой пласт проблем, прежде чем приступить к дорожным работам, что еще моим внукам останется. По меркам население Чернотопья и так делал слишком многое, и они, привыкшие к совершенно иному темпу жизни, просто за мной не поспевали. Даже товарищи из Ордена до сих пор сочиняли договор, хотя большую часть времени... Просто выпивали и ели, гуляли по городу, общались с жителями. В общем, никуда не торопились, то ли чего-то ожидая, то ли просто решили воспользоваться внезапно предоставленным отдыхом. Строго говоря, уже запланированных мероприятий по улучшению благосостояния Чернотопья хватит на несколько десятилетий. И это с тем расчетом, что орден будет моим союзником, а то и дольщиком, поставляя необходимые материалы и оборудование. Светоч разумом в этом средневековье Аркейн держался сам по себе и в мирных направлениях практически не работал. Мелкие бытовые артефакты не в счет, хотя те же холодильники сильно подняли общий уровень жизни в королевствах. Увы, большинство действительно полезных наработок оставались привилегией высшего сословия. И это не от того, что орден зажрался и набивает цену. Увы, большинство средств так или иначе завязано на Каценауге. Если секрет того же Этерния, в конце концов, вероятно, откопают в столичных мастерских, то устраивать фермы для разведения чудовищ, из которых добывается основная масса требуемых ингредиентов, никто не позволит. Густав отпустил своего коня, а я отошел в сторону. Нужно было потренироваться в новых заклинаниях, и я рассчитывал начать чуть позже, а пока только присмотреть подходящее место. На ночь глядя обращаться к своему дару я не планировал. Шагая по раскиши земле, хлюпающей под сапогами, я разглядывал широкую проплешину, где сходились дороги баронства. Если не восстанавливать старую дорогу, то здесь нужно поставить пару трактиров, кузницу и еще что-то, что может пригодиться путешественникам. Прибыльное же дело, но у шварцмарктов руки так и не дошли». Неужели надеялись возродить древний путь? Или просто было настолько плевать, что и пальцем о палец не ударили? Вообще, чем больше окопался в родовых записях, а потом смотрел, что действительно сделано в баронстве, складывалось впечатление, будто баронам было откровенно лень хоть как-то шевелиться. Древесины из лесной, пусть и не лучшего качества, но все равно достаточно ходовой товар. Тор, в котором богато чернотопье, — Вполне способен обвалить рынок топлива у соседей, если начать его экспорт. Я уж не говорю про то, что, сушив болото, наверняка можно найти немало железа. Однако все предки Кирелла, казалось, опустили руки, коротая жизнь за скупым набором развлечений. И это я молчу про производство, его здесь просто не было. Конечно, они были частью клана, достаточно богатого, но почему не вкладывали деньги в собственную землю? Осмотревшись, я углядел небольшую полянку, уже сейчас освободившуюся от черной воды, замешанной с землей. Даже затянувшийся дождь не сумел залить ее, все стекло в низину. Там я и буду завтра тренироваться в магии и демонической, доставшейся от Чингера и от дара, полученного от Марханы. Довольный результатами, я вернулся к месту нашей стоянки. Густав как раз закончил разводить огонь, воспользовавшись непонятно как добытыми дровами. Рядом уже стояли мешки с продуктами, а над пламенем была установлена тренога под котелок. Ваш милость, я сварю», — попытался отобрать у меня нож стражник, но я махнул рукой. «Я любил готовить. Не Нечасто это делал, но в процессе, пока рубишь, чистишь и нарезаешь, в голове все раскладывается по полочкам». и подсознание может выдать нужный ответ на какой нибудь тревожащий вопрос своеобразная медитация и сейчас я был не против воспользоваться случаем чтобы ей заняться все таки в поместье мне на кухне делать было нечего да и некогда я справлюсь ответил я приступая к нарезке мяса вырезку мне положили отменную плотное сочное самое то после сырого дня нарубит мясо кольцами. Я разделил их на две половины сантиметров по пять каждая, отправив в котелок, послал Густава за водой, а сам взялся за картошку. Плоды чистились легко, были достаточно крупными, с половину моего кулака размером, так что минут через пять нарезанный картофель тоже перекочевал в котел, а следом пошла целая луковица, очищенная от лишних листьев. Вернулся Густав, держа в руках наполненный бурдюк. Повинуясь моему жесту, стражник перелил содержимое в котелок, и я поставил его на огонь. Сам при этом занялся другими овощами. В конце добавил немного соли и щедро осыпанул трав, не забыв закинуть ей несколько кусочков копченого сала. А еще минут через сорок, когда все было готово, мы разлили котелок по мискам и, вооружившись ложками, приступили к ужину. Спать предполагалось на растерянных на земле плащах. И хотя почва все еще была сырой, а наши кожаные накидки быстро отдавали тепло, костра должно быть достаточно, чтобы мы не околели ночью. «Здесь бы трактир поставить», — вздохнул я, выгребая последнюю ложку из миски. «Сейчас бы спокойно отдохнули на мягкой постели в тепле и уюте». Густав взглянул на меня с удивлением, будто я предложил бы нечто неприятное. «Что?» — заметив этот взгляд, спросил я. — Ваша милость, так тоже будет здесь селиться? — А что с этим местом не так? — настал мой черед удивляться. — Мы же на ночь останавливаемся, да и другие путники наверняка выбирают это место. — Так это ведьмин перекресток, ваша милость, — пожал плечами тот. — Неужели не слышали? — Нет. — В полнолуние здесь танцуют лесные ведьмы, ваша милость. И попадаться им на глаза можно только неженатому молодому мужчине. Заездят, усмехнулся я. Но по взгляду Густава понял, что шутка не показалась ему смешной. Да ладно, не сотрется же, если пару баб осчастливить. Неожиданно за спиной Густава появился Чингер. Демон быстро подошел к нам и, оказавшись в свете костра, присел на корточки. Судя по тому, что стражник никак на него не отреагировал, Чингер пришел не воплотившись. Я бы на твоем месте не спешил смеяться, а прислушался к словам мудрого человека, заметил он, кивая на стражника. «Ваша милость, так ведь видно, ведь жизненную силу выпивают, пояснил Густов. Я лично видел тех, кого здесь находили. Случается иногда, что лежит вот так. Голый мужик, одежда рядом, сложена, на лице улыбка счастливая, но сам он уже мертвее мертвого. — Хм, — ответил я, откладывая пустую миску. — И что, никто не сумел с ними сладить? Наверняка же пытались, да и орден опять же привлечь можно, если все так страшно. — Бывали тут и искоренители, — покачал головой Густав. — Только либо ничего не замечали... либо их находили такими же, как и простолюдинов. Вы уж простите, ваша милость, только я ведь не шучу. Я как-то инстинктивно посмотрел на небо. Вообще не припомню, чтобы Луну здесь видел. Сумерки уже сгустились достаточно, но звезд еще не появилось. То ли за облаками скрылись, то ли просто еще рановато. Не переживайте, ваша милость, я же специально отпрашивался, чтобы ведьмин перекресток проехать как раз в нужное время. По-своему истолковав мое движение, заговорил Густав. Ченгер вдруг резко подскочил на ноги и, шумно втянув ноздрями в воздух, радостно скалился. Я не оставил это без внимания и, тоже поднявшись, снял жезл с пояса. Густав, не понимая причины моей реакции, потянулся к лежащему рядом оружию. но никого не заметил. Зато я увидел, как он побледнел, очевидно, решив, что это те самые ведьмы. Ваша милость!» Ченгер вместо ответа обратился я к демону, и тот не стал меня разочаровывать. «В той стороне кого-то мучает очень сильная боль». Чем дальше он говорил, тем больше трансформировался его облик, превращая почти человеческое накачанное тело в демоническое. покрытая чешуей и шерстью. «Седлай коня, Густав!» — приказал я, пытаясь хоть что-то рассмотреть в направлении большой деревни. К сожалению, мое зрение пусть и стало острее, но все еще не настолько, чтобы различить детали среди густых зарослей старых деревьев. И мало того, еще и дорога делала там поворот. «Ваша милость!» — отвлек меня стражник, уже бросившись к лошади. «Что там?» «Это не ведьмы!» Резко... В одно мгновение, проявившись в реальности, сообщил Чергер вместо меня. Судя по всему, обычные люди. Да там определенно идет бой. Узнаю этот привкус. Кому-то только что отрезали яйца. При этом он столь плотоядно облизнулся, что меня передернуло от омерзения. Я вытянул ладони, прокрутив в голове наговор активации амулета, выдохнул хан. Гонча явилась во вспышке адского пламени, я поспешил сесть верхом. В процессе заметил, что получилось уже совсем легко, и быстро сказывались тренировки. «Густав, догоняй нас! Ченгер, веди!» Нужно отдать должное, стражник не стал говорить, что барону не следует одному бросаться в бой с неизвестным противником. Он явно осознавал, что я, во-первых, владею магией, Во-вторых, со мной демон и жуткая тварь, не иначе как пришедший из первородного хаоса. Чингер вновь лишился материальности и легко побежал вперед, не касаясь земли. Я послал мысленный приказ, и гончая рванулась с места, вырвав когтями клочья влажной земли. Готовность вести бой мгновенно улетучилась, не свалиться бы, да ужин в желудке удержать. Очень быстро мы достигли стены деревьев, под лапами моего зверя захлюпала вода. Гонча рвалась по затопленной дороге, вздымая огромные волны и брызгая во все стороны черной водой. Я мгновенно промок, с сожалением вспомнив оставленный на перекрестке плащ. Беготня затянулась, мы углубились в сторону большой, километра на три, когда Чангер неожиданно замер, как вкопанный. Демон оглянулся на меня и гонча, резко затормозив всеми четырьмя, едва не сбросила меня со спины. «Там маг", предупредил Чингер, — «ты уверен, что хочешь туда ехать?» И на какую-то долю мгновения мне действительно подумалось, что лучше сделать вид, что я просто не успел к месту схватки неизвестных. Но потом я вспомнил, что это моя земля, а там, скорее всего, убивают моих подданных. «Я, адепт демонологии», — ответил я. «Я убивал таких тварей, которые от местных волшебников и мокрого пятнышка бы не оставили. Вперед!» И Чингир довольно скалясь, рванул дальше по дороге уже во плоти. На бегу, выбивая ногами тучи грязных брызг, он задрал морду к небу и завыл. «Давай заставим их страдать!»